как брызги и струи бушующего водопада сменяются с молниеносной быстротою, между тем, как радуга, которая повисла на них, непоколебимая в своем покое, остается чужда этой беспрерывной смене, так и всякая идея, то есть род живущих существ, остается совершенно недоступна для беспрестанной смены его индивидуумов, а именно в идее или роде, и лежат настоящие корни воли к жизни. Именно в ней она находит свое выражение, и поэтому воля действительно заинтересована только в сохранении идей. Например, львы, которые рождаются и умирают, это все равно, что брызги в струе водопада. Львиность же, идея или форма льва, подобно непоколебимой радуге над ними. Вот почему Платон только идеям, то есть радам приписывал настоящее бытие, индивидуумам же лишь беспрестанное возникновение и уничтожение. Из глубоко сокровенного сознания собственной нетленности и вытекают те уверенность и душевный покой, с какими всякие животные, равно и человеческий индивидуум беспечно проходит свой жизненный путь. Среди бесчисленных случайностей, которые всякое мгновение могут его уничтожить, и проходит, кроме того, по направлению к смерти. А в глазах его между тем светится покой рода, которого это грядущее уничтожение не касается и не интересует. Да и человеку этого покоя не могли бы дать шаткие и изменчивые догмы. Но, как я уже сказал, вид всякого животного учит нас, что ядру жизни воли в ее обнаружении смерть не мешает. Какая непостижимая тайна! кроется во всяком животном. Посмотрите на первое встречное из них. Посмотрите на вашу собаку. Как спокойно и благодушно стоит она перед вами. Многие тысячи собак должны были умереть, прежде чем для этой собаки настала очередь жить. Но гибель этих тысяч не нанесла урона идее собаки. Ее нисколько не омрачила вся эта полоса смертей. И оттого собака стоит перед нами такая свежая и стихийно могучая, как будто бы нынче ее первый день, и никогда не может наступить для нее день последний. И в глазах ее светится ее неразрушимое начало — архей. Что же умирало здесь в продолжении тысячелетий? Не собака. Вот она стоит, целая и невредима, а только ее тень, ее отражение в характере нашей познавательной способности, приуроченной ко времени. И как только можно думать, будто погибает то, что существует во веки веков и заполняет собой все времена. Конечно, эмпирически это понятно. Именно по мере того, как смерть уничтожала одни индивидуумы, рождение создавало новые. Но это эмпирическое объяснение только кажется объяснением. На самом же деле оно вместо одной загадки ставит другую. Метафизическое понимание этого факта, хотя оно покупается и не столь дешевую ценою, все-таки представляет собой единственно правильное и удовлетворительное.